«Что еще?» «Эмма просила возобновить наблюдение за Фокиной». «И что?» «Ничего особенного. Девчонка живет обычной жизнью, ходит на работу, встречается с друзьями, ездит отдохнуть на дачу. У нее дом...»